Я этот вариант тоже рассматривал, для того и привел с собой Раста Фондорин. Без высочайшего одобрения назначить человека на такое тонкое дело не посмел. Уж больно многое на карту поставлено. Фондорин находчив, решителен. Оригинального строя мыслей, а главное, уже бывал в Лондоне с секретным, наисложнейшим заданием и блестяще справился. знает язык с маклалином знаком лично надо похит нельзя похитить договориться не договориться поможет шувалу организовать хороший скандал может свидетельствовать против маклалина и сам как непосредственный очевидец обладает незаурядным даром убеждения а шувалов кто прошептал авария наш посол рассеян ответил титулярный советник думающий о чем-то своем и кажется не очень-то слушавший генерал так фандорин справишься спросил император съездишь в лондон съезжу ваше величество сказал и раз петрович а чего же не съездить самодержец испытующий посмотрел на него уловив недосказанность но фандорин больше ничего не прио купил что же мизинов действуй по двум направлениям подытожил александр ищи и в константинополе и в лондоне времени только не теряй мало его осталось когда вышли в адъютантскую, Варя спросила генерала, а если Маклафлин вообще не отыщется? Уж поверьте моему чутью, милая, вздохнул генерал. С этим джентльменом мы еще непременно встретимся. Глава двенадцатая. В которой события принимают неожиданный оборот. Петербургские ведомости, 8-го, 20-го января 1878-го года. Турки просят мира. После капитуляции Весель-Паши, после взятия Филиппа Поля и сдачи древнего Адрианополя, распахнувшего вчера ворота перед казаками белого генерала, Участь войны окончательно решилась. И сегодня утром в расположение наших доблестных войск прибыл поезд с турецкими парламентерами. Состав задержан в Адрианополе, а Паши переправлены в штаб главнокомандующего, квартирующего в местечке Германлы. Когда глава турецкой делегации, 76-летний Намык Паша, ознакомился с предварительными условиями мира, а в отчаянии воскликнул. Ваша армия победила, ваше честолюбие удовлетворено, а Турции более не существует. Что ж, скажем мы туда ей, Турции и дорога. Так толком и не попрощались на крыльце походного дворца аваря подхватил соболев околдл магнетизмом славы и успеха увез в свой штаб праздновать победу Эросста петровича она едва успела кивнуть а на утро его в лагере уже не было Ддинщик трифон сказал уехали через месяц заходите Но месяц прошел, а титулярного советника все не было. Видимо, найти Маклафлина в Англии оказалось не так-то просто. Не то чтобы Варя скучала, наоборот. Как снялись с племненского лагеря, жизнь стала увлекательной. Что ни день переезды, новые города, умопомрачительные горные пейзажи и бесконечные торжества по поводу мировых, чуть ли не ежедневных викторий. Штаб Верховного переехал сначала в Казанлык, за Балканский хребет, потом еще южнее, в Германлык.